Царь и слоны. Один индийский царь велел собрать всех слепых, и когда они пришли, велел им показать своих слонов. Слепые пошли в конюшню и стали щупать слонов. Один ощупал ногу, другой хвост, третий репицу, четвёртый брюхо, пятый спину, шестой уши, седьмой клыки, восьмой хобот. Потом царь позвал слепых к себе и спросил: Каковы бы мои слоны? Один слепой сказал «Слоны твои похожи на столбы» Другой слепой сказал «они похожи на поняшки». Третий сказал «они похожи на сучья», Тот, что щупал живот сказал Слоны похожи на кучу земли Тот, что щупал бока сказал «они похожи на стену» Тот, что щупал спину сказал «они похожи на гору», Тот, что шепнул уши, сказал: "Они похожи на плотки". Тот, что шепнул голову, сказал: "Они похожи на ступу". Тот, что шепнул руки, сказал: "Они похожи на рога". Тот, что шепнул хобот, сказал, что они похожи на толстую верёвку. И все слепые стали спорить и ссориться.